Отлично. Будем надеяться, что так оно и будет. Ладно, переходим к следующему вопросу. Необходимо что-то срочно решать по эпидемиологической обстановке. Количество умерших огромно. похоронной команды просто не успевает копать братские могилы. Толком перейти им ни к чему не дали. Едва не сорвав дверь с петель, в кабинет ломился запыхавшийся, красный и потный майор Зарубин. Старый приятель Воронин которым они были знакомы еще со времен совместной учебы в Рязанском училище, воздушно-десантных войск. Первым на это явление Христа народу отреагировал армейский генерал-лейтенант, как-никак ворвавшийся относился к его ведомству. «Товарищ майор, это что за внешний вид? Вы что себе позволяете?» «Виноват, товарищ генерал-лейтенант, но там такое...» В общем-то, Роман Зарубин с курсантских времен был известен спокойным, даже флегматичным характером. И чтобы он выглядел вот так, должно было произойти нечто совершенно из ряда вон выходящее. Докладывайте, Роман Алексеевич, дружба дружбой, но сейчас все они при исполнении, и потому голос Воронина был сух и деловит. Майор в ответ только кивнул, перевел дыхание и, сглотнув слюну, Выдал такое, что все находящиеся в кабинете на какое-то мгновение превратились в библейские соляные столбы. Они нанесли по лагерям беженцев артиллерийский и ракетно-бомбовый удар. В экстренном порядке вывели медиков и по комнате будто ледяной вихрь пронесся. Все присутствовавшие были людьми военными и прекрасно понимали, каковы они жестокие законы войны и что такое необходимые потери порой действительно нужно отправить на смерть дивизию чтобы спасти армию или отдать приказ умереть армии чтобы выиграть всю войну но это это не необходимые потери это бессмысленное убийство беззащитных, нуждающихся в помощи людей когда голос только что грозно отчитывавшего зарубина генерала армейца Осип и чуть не сорвался в фальцет «Полчаса назад». «Твою мать!» – непроизвольно вырвалось у генерала ВВшника. «Вот ведь млять трусливые!» Да уж, чем-чем, особой отвагой большинство депутатов Ростовской думы не отличалось. Когда стало ясно, что приказов из Москвы больше не будет, а Ростов-на-Дону остался самым крупным и наименее пострадавшим административным центром, и руководить наведением порядка теперь придется именно им, Слуги народа впали в состояние легкого замешательства на грани истерической паники. Нет, поруководить они были готовы, но не в таких же условиях. Одно дело раздавать друг другу привилегии, повышать самим себе зарплаты и подремывать на заседаниях. Совсем другое размещать, кормить и лечить сотни тысяч беженцев, тушить лесные пожары давить резко поднявшие голову в условиях полнейшего бардака и растерянности правоохранительных органов криминалитет, восстанавливать рухнувшую в одночасье экономику, социалку и еще многое и многое другое. А главное, что теперь от ответственности за ошибки не спрятаться. Теперь за свои действия придется отвечать. Причем, не исключено, что по законам военного времени. Словом, Максимум, на что хватило этих перепуганных болтунов, это на то, чтобы наделить всеми необходимыми полномочиями полтора десятка наиболее решительных, вроде Воронина, и дружно с облегчением выдохнуть. Вот, мол, наши полномочные представители, они все сделают, а если что, и спрос весь с них. Собственно, и плевать бы на уродов, пусть бы сидели там, в зале заседаний и до бесконечности мололи языками, имитируя бурную деятельность, лишь бы не мешали. Но вот то, что произошло... Видимо, случившееся в Новониколаевском и Елане их здорово напугало. Поняли народные избранники, что еще чуть-чуть, и начнут их банально на фонарях вешать. «Стоп!» — хлопнул могучей лапой по столу генерал армии. «А кто вообще дал им право отдавать приказы военным?» «Они же, мать их, шпаки гражданские!» Приказ отдал генерал-лейтенант ракетных войск Ходаков. Армеец скривился, словно от зубной боли. «Валерий Степанович Ходаков. Только этого не хватало. Вот уж что совершенно непонятно, что делал в армии. С таким складом характера детским садом руководить нужно, а не генеральские погоны носить. Неплохой, в общем-то. Мягкий человек. Но как офицер... Полный ноль, слишком нерешительный и подающийся влияние. Не будь у Ходакова столь могущественного папы, а чуть позже не менее могущественного тестя, так и завис бы он на уровне капитан-майора и тихо спился бы в каком-нибудь медвежьем углу, куда его, как совершенно не перспективного, наверняка загнали бы. Но судьба играет человеком. В самом начале войны Ходаков просто струсил. И, объявив, что тяжело болен, Сложил в себя полномочия И передал их своим заместителям. А тут, видишь ты, выздоровел. Так, а почему данный вопрос Не обсудили с нами? Кратчевым, будто у чеширского кота Голосом интересуется начальник контрразведки. А вы все временно отстранены решением думы. Вам, скорее всего, вот-вот об этом сообщат. Зарубин, наконец отдышался И говорил почти спокойно. В этот самый момент в углу стола затрезвонил белый телефон без кнопок и наборного диска. Вертушка. Стоящий ближе всех генерал МЧС поднял трубку и представился. А потом просто некоторое время молчал, слушая. Опустил трубку на рычаг и все так же молча кивнул. Всем все стало понятно и без слов.